Пифагор в VI веке до нашей эры, Платон, Птолемей и все христианские астрономы до Кеплера предполагали, что планеты движутся по круговым путям. Окружность считалась совершенной геометрической фигурой, и планеты, пребывающие в небесных высях вдали от земной скверны, также мыслились совершенными в мистическом смысле. В равномерном круговом движении планет были уверены Галилей, Тихо Браге и Коперник. Причём последний утверждал, что иное было бы противно нашему разуму, поскольку недостойно предполагать что-нибудь подобное в том, что устроено в наилучшем порядке. Поэтому первоначально Кеплер пытался истолковать наблюдения, представляя Землю и Марс движущимися по круговым орбитам вокруг Солнца. После 3 лет вычислений он был уверен, что нашёл правильные характеристики круговой орбиты Марса, которые совпадали с 10 наблюдениями Тихо. с точностью до 2 минут дуги. Напомним, что 60 минут дуги составляют 1 градус, а 90 градусов прямой угол, например, угол от горизонта до зенита. Так что пара минут дуги очень небольшая величина для измерения, особенно без телескопа. Это примерно 1/15 углового размера видимой с Земли полной луны. Однако переполнявшая Кеплера радость вскоре сменилась унынием. Два последних наблюдения Тихо оказались несовместимы с орбитами Кеплера, и отличие достигало 8 минут дуги. Божественное провидение послало нам в лице Тихо Браге такого прилежного наблюдателя, что раз его наблюдения указывают на восьмиминутную ошибку в расчётах, то нам остаётся только с благодарностью принять божий дар. Если бы я допускал, что мы можем игнорировать эти 8 минут, Я бы внёс в свои гипотезы соответствующие поправки, но поскольку игнорировать их было бы непозволительно, эти 8 минут указывают путь к полному преобразованию астрономии. Расхождение между круговой и истинной орбитами могло быть выявлено только точными измерениями и смелым признанием фактов. Гармоничные пропорции украшают вселенную, но гармонии должны находиться в соответствии с опытом. Кеплер был потрясён необходимостью отбросить круговые орбиты и поставить под вопрос свою веру в божественного геометра. Очистив ФГВ конюшни астрономии от окружностей и спиралей, он остался, по собственным словам, с одной телегой навоза, со сплюснутой окружностью, чем-то вроде элла. В конце концов Кеплер осознал, что его восторг перед окружностями был заблуждением. Согласно Копернику, Земля являлась планетой И Кеплер понимал со всей очевидностью, что она, разоряемая войнами, маровыми поветриями, голодом и прочими напастями, весьма далека от совершенства. Кеплер одним из первых в со времён античности предположил, что планеты, суть материальные объекты, сложенные из того же несовершенного вещества, что и земля. А если планеты несовершенны, почему их орбитам не быть такими же? Он попробовал обсчитать различные овалообразные кривые. Но допустил при этом некоторые арифметические ошибки, что заставило его поначалу отбросить правильный ответ. Спустя несколько месяцев он от отчаяния вновь попробовал формулу для эллипса, впервые выведенную в Александрии Аполлонием Пергским. И тут обнаружилось великолепное согласие с наблюдениями Тихо Браге. Истина природы, которую я тваркой выгнал вон, вернулась, крадучись через чёрный ход, переменив обличье, чтобы быть принятой. Каким же глупцом я был! Кеплер обнаружил, что Марс движется вокруг Солнца не по окружности, а по эллипсу. Другие планеты обращаются по гораздо менее вытянутым орбитам. И посоветуйте Тихо Браге исследовать движение, скажем, Венеры, Кеплер мог бы так никогда и не открыть истинных планетных орбит. У таких орбит Солнце находится не в центре, а смещено в фокус эллипса. Когда планета подходит ближе к Солнцу, её движение ускоряется. при удалении от солнца оно замедляется. Это движение можно описать следующим образом. Планеты всё время падают на солнце, но никогда не достигают его. Первый закон движения планет Кеплера очень прост. Планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится солнце. При равномерном круговом движении одинаковый угол или часть дуги покрывается за одинаковое время. Так, чтобы пройти 2/3 окружности, требуется вдвое больше времени, чем на прохождение 1/3. Кеплер выяснил, что в случае эллиптических орбит имеет место нечто иное. При движении планеты по орбите прямая, соединяющая её с солнцем, заметает небольшие клинообразные области внутри эллипса. Когда планета близка к солнцу, она за определённый интервал времени проходит довольно большую дугу по орбите. Однако площадь, соответствующая этой дуге, не очень велика, поскольку планета находится вблизи солнца. Когда планета далека от солнца, она проходит за то же время значительно меньшую дугу, но этой дуге соответствует большая площадь, поскольку солнце теперь гораздо дальше. Кеплер обнаружил, что эти две площади в точности равны друг другу, независимо от того, насколько эллиптична орбита. Длинная узкая область, соответствующая удалённому от солнца положению планеты, в точности равна по площади более короткой, но широкой области, которую планета заметает будучи близка к солнцу. Это был второй закон Кеплера о движении планет. Планеты заметают равные площади за равное время. Первые два закона Кеплера могут показаться несколько абстрактными и далёкими от жизни. Планеты движутся по эллипсам и заметают равные площади за равное время. Допустим. Ну и что? Круговое движение проще себе представить. Мы могли бы отмахнуться от этих законов как от пустых математических умозриваний, далёких от повседневной жизни. Но этим законам повинуются планеты, равно как и мы сами, приклеенные тяготением к поверхности Земли, несущиеся через межпланетное пространство. Мы движемся в соответствии с законами природы, которые первым открыл Кеплер. Когда мы отправляем космический аппарат к другим планетам, Когда мы наблюдаем двойные звёзды, когда мы исследуем движение далёких галактик, то обнаруживается, что во всей Вселенной выполняются законы Кеплера. Много лет спустя Кеплер вывел свой третий и последний закон движения планет. Закон, связывающий движение различных планет, раскрывающий действия часового механизма солнечной системы. Кеплер изложил его в книге, названной Гармония мира. Очень многие вещи он считал проявлением мировой гармонии: порядок и красоту движения планет, существование математических законов, объясняющих это движение, идея, восходящая к Пифагору, и даже музыкальную гармонию, гармонию сфер. Орбиты планет, за исключением Меркурия и Марса, так мало отличаются от круговых, что мы не можем изобразить эти отличия даже на предельно точной диаграмме. Земля для нас движущаяся платформа, с которой мы наблюдаем за движением других планет на фоне картины далёких созвездий. Внутренние планеты движутся по своим орбитам быстро. Вот почему Меркурий по праву носят имя посланца богов. Венера, Земля и Марс каждая следующая планета обращается вокруг Солнца медленнее предыдущей. Внешние планеты, такие как Юпитер и Сатурн, совершают свой путь с величевой неспешностью. как и приличаствуют царям богов. Третий закон Кеплера или закон гармонии утверждает, что квадраты периодов планет, интервалов, за которые совершается полный оборот по орбите, пропорциональны кубам их средних расстояний от Солнца. Чем больше расстояние до планеты, тем медленнее она движется. Причём, в строгом соответствии с математическим законом P2 a3. где P соответствует периоду обращения планеты вокруг Солнца, измеряемому в годах, а величина a это расстояние планеты от Солнца, измеряемое в астрономических единицах. Одна астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца. Юпитер, к примеру, находится на расстоянии 5 астрономических единиц от Солнца. Соответственно, период обращения Юпитера возведённый в квадрат равен 125. Какое число, умноженное само на себя, даёт 125? Похоже, что 11 довольно близко к тому, что нам нужно. И именно 11 лет составляет период обращения Юпитера вокруг Солнца. Аналогичные рассуждения применимы к любым планетам, астероидам и кометам. Недовольствуясь добытыми природой законами движения планет, Кеплер пробовал найти лежащую в их основе более фундаментальную причину некое влияние Солнца на кинематику миров. Планеты ускоряли свой ход, приближаясь к солнцу, и замедляли, отходя от него. Каким-то образом отдалённые планеты чувствовали присутствие солнца. Магнетизм также был воздействием, ощущаемым на расстоянии, и в невероятном предвидении идеи всемирного тяготения Кеплер предположил, что фундаментальная причина подобна магнетизму. Моя цель показать, что небесная машина должна быть уподоблена не божественному организму. а скорее часовому устройству, потому как почти все многочисленные движения происходят под влиянием одной, очень простой магнитной силы, подобно тому, как в часовом механизме все движения вызываются простым грузом. Магнетизм и гравитация, конечно, не одно и то же. И всё-таки дух захватывает, как подумаешь, сколь фундаментальным было нововведение Кеплера. Он предположил, что количественные физические законы, применимые на Земле, лежат в основе установлений правивших небесами. Это было первое немистическое объяснение движений наблюдаемых в небе. Оно сделало землю частью космоса. Астрономия, сказал он, это часть физики. Кеплер стоит особняком в истории. Последний учёный, который занимался научной астрологией, был и первым астрофизиком. Не склонный к смиренному умалению своих открытий, Кеплер характеризует их следующим образом. Эта симфония голосов позволяет человеку менее чем за час сыграть музыку вечности и хотя бы в малой степени почувствовать наслаждение Бога, верховного артиста. Я свободно поддаюсь священному ниистивству. Смерть положит этому конец, и я пишу книгу, чтобы она была прочитана, неважно сейчас или только потомками. Она может ждать своего читателя хоть 100 лет, как сам Господь ожидал 6000 лет своего свидетеля. В Симфонии голосов вполагал Кеплер, скорости движения каждой планеты соответствуют определённые ноты латинского музыкального звукоряда, который широко использовался в его время. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Он утверждал, что наши планеты в гармонии сфер отвечают фа и ми. Что земля всегда воспроизводит эти звуки, и что они находятся в прямой связи с латинским словом fames голод. Он доказывал и не безуспешно, что больше всего земля подходит под описание одинокой юдоли скорби. Ровно через 8 дней после того, как Кеплер открыл свой третий закон, произошло событие, которое вовлекло Прагу в тридцатилетнюю войну. Военные потрясения разрушили жизни миллионов людей, и Кеплер в том числе. Он потерял жену и сына в эпидемии, которую принесли с собой солдаты. Его царственный покровитель был свергнут, а сам он отлучён от лютеранской церкви за свой бескомпромиссный индивидуализм в вопросах веры. Кеплер вновь стал беженцем. Противоборство, которое и католики, и протестанты провозглашали священной войной, было скорее эксплуатацией религиозного фанатизма теми, кто жаждал земли и власти. В прошлом войны обычно заканчивались, когда воюющие князья исчерпывали свои ресурсы. Но теперь, для поддержания действующей армии в ход пошло организованное мародёрство. Устрашённое население Европы беспомощно взирало, как плуги и серпы в буквальном смысле перековывают на мечи и копья. Некоторые образчики сейчас можно увидеть в арсенале Граца. Волны слухов и паранойи прокатывались по странам, обрушиваясь на самых беспомощных. Среди множества других жертв оказались одинокие старые женщины, заподозренные в колдовстве. Мать Кеплера увезли посреди ночи, запихнув в сундук для белья. В Эльдерштетте, родном городке Кеплера, в период между 1615 и 1629 годами каждый год около 3 женщин подвергали пыткам и казнили как ведьм. Катерина Кеплер была сварливой старухой. Она ввязывалась в споры, которые раздражали местную знать, и приторговывала сонным зельем, а возможно и галлюциногенами, вроде тех, что приготавливали в те времена мексиканские курандерос. Курандерос знахари в Испании и Латинской Америке, врачующие в первую очередь психические заболевания с помощью магии, трав и прочих средств народной медицины. Считается, что курандерос очищают душу, изгоняя духов по виннах в душевной болезни. Несчастный Кеплер полагал, что он сам в какой-то мере способствовал её аресту, дело в том, что он написал одно из первых научно-фантастических произведений, призванных разъяснить и популяризовать науку. Книга называлась Somnium, сон. В ней описывалось путешествие на Луну, в котором космические странники с лунной поверхности наблюдают восхитительную планету Земля, что медленно вращается в небе над ними. Изменяя перспективу, мы могли представить себе, как обращаются меры. Во времена Кеплера одним из главных аргументов против идеи о вращении Земли было то, что люди этого вращения не чувствуют. В сомненьем Кеплер попытался изобразить вращение Земли более правдоподобным. эффектным и понятным. Поскольку большинство не может заблуждаться, я предпочитаю быть на стороне большинства. Поэтому я приложил огромные усилия, чтобы стать понятным как можно большему числу людей. В другой раз он замечает в письме: "Не обрекайте меня на одну только рутину математических выкладок, оставьте мне время для философских спекуляций единственное мое наслаждение". Тихо браг, как и Кеплер, был далёк от враждебного отношения к астрологии, хотя тщательно отделял свою собственную тайную версию астрологии от более распространённых в его время вариантов, которые он считал проводниками суеверия. В своей книге "Астрономия и инстаурата механика", опубликованной в 1598 году, он доказывал, что астрология в действительности заслуживает большего доверия, чем принято думать. при условии, что схемы положения звёзд будут надлежащим образом усовершенсованы, брага писал. Я занимался алхимией, а также изучением небесных явлений, начиная с 23 лет. Но обе эти псевдонауки, полагал он, таят в себе секреты, слишком опасные для простых смертных, хотя и совершенно безопасные, по его мнению, для тех князей и королей, у которых он состоял на жалование. Браге поддерживал долгую и воистину опасную традицию некоторых учёных мужей, убеждённых, что тайное знание может быть доверено только им, а также светской и духовной власти. Бесполезно и даже безрассудно делать общедоступными такие знания. Кеплер напротив, читал лекции по астрономии в школах, много публиковался, причём нередко за свой счёт, и писал научную фантастику, которая, конечно же, предназначалась не для его учёных коллег. Бойцёны не был популяризатором науки в современном смысле. Пересмотр позиции всего за одно поколение, разделявшая Брах и Кеплера, говорит о многом. Изобретение телескопа положило начало тому, что Кеплер называл лунной географией. Во сне он изображает Луну изобилующей горами и долинами, пористой, как будто изрытой кавернами и пещерами. Это отклик на открытие Галилея, который незадолго перед тем увидел лунные кратеры в первый астрономический телескоп. Кеплер представлял себе Луну населённой существами, которые хорошо приспособились к суровой окружающей среде. Он изображает медленно вращающуюся Землю, видимую с поверхности Луны, и высказывает догадку, что континенты и океаны нашей планеты порождают ассоциации, подобные тому человеческому лицу, которое мы видим на Луне. сближение в Гибралтарском проливе берегов Южной Испании и Северной Африки вызывает в его уме образ девы в струящихся одеждах, которая вот-вот поцелует своего возлюбленного. Хотя, на мой взгляд, это больше напоминается прикасающиеся носы. Памятуя о длинных лунных днях и ночах, Кеплер писал об очень резком климате на Луне и разрушительных перепадах от жары к холоду, что совершенно верно. Конечно, он был прав не во всём. Так он считал, что на Луне есть полноценная атмосфера, океаны и обитатели. Наиболее курьёзно выглядит его гипотеза о происхождении лунных кратеров, которые, по его словам, придают Луне сходство с мальчишеским лицом, изрытым оспой. Он не погрешил против истины, когда доказывал, что кратеры являются впадинами, а не возвышенностями. В ходе собственных наблюдений он обратил внимание на валы вокруг многих кратеров и на существование в кратерах центральных пиков. Однако он думал, что правильная круговая форма кратеров подразумевает такой уровень порядка, что только присутствие разумной жизни может его объяснить. Он не догадывался, что падение с неба огромных камней должно вызывать взрывы, идеально симметричные по всем направлениям и оставляющие после себя круглые воронки. Именно таково происхождение большинства кратеров на Луне и на других планетах земного типа. Кеплер же вместо этого пришёл к выводу о существовании некой разумной расы, способной создавать на поверхности подобные углубления. Эта раса должна быть достаточно многочисленной, чтобы одна группа использовала вновь созданные углубления, а другая занималась сооружением следующего. Довод о маловероятности столь грандиозных строительных начинаний Кеплер парировал ссылкой на египетские пирамиды и великую китайскую стену. которые, как теперь выяснилось, действительно видны с околоземной орбиты. Это распространённый миф. На самом деле ни пирамиды, ни Великая китайская стена не видны невооружённым глазом с орбиты. Идея о том, что геометрический порядок обнаруживает скрытый за ним разум, была центральной в жизни Кеплера. Его аргументы относительно лунных кратеров предвосхищают будущую полемику о природе марсианских каналов. Слушайте главу 5. Удивительно, что поиски внеземной жизни были начаты тем же поколением, которое изобрело телескоп, и занимался этим величайший теоретик своего времени. Отдельные места сна явно автобиографичны. Главный герой, например, наносит визит Цихебраги. Его родители торгуют лекарствами, его мать водит дружбу с духами и демонами, один из которых в конце концов соглашается устроить путешествие на Луну. Для нас ясно, что во сне человеку должна подчас дозволяться такая свобода воображения, которая совершенно невозможна в мире чувственного восприятия. Но у многих современников Кеплера эта мысль не находила отклика. Научная фантастика была внове во времена Тридцатилетней войны, и книгу Кеплера использовали как доказательство в пользу того, что его мать ведьма. Забыв о прочих горестях, Кеплер бросается в Вюртемберг, где находит свою 73-летнюю мать, закованной в кандалы и заключённой в протестантскую тюрьму, где ей, как Галилею в тюрьме католической, угрожали пытками. Как и положено учёному, он начал с поиска естественных причин различных событий, которые повлекли за собой обвинения в ведовстве, включая незначительные хвори, которые жители Вюртемберга приписывали её заклинаниям. Его расследование завершилось успехом. Триумфальной победой разума над суеверием, чем собственно и была вся жизнь Кеплера. Его мать изгнали из Вюртемберга, пригрозив смертью, если она когда-нибудь вздумает вернуться. Именно смелое вмешательство Кеплера, по всей видимости, привело к появлению герцогского указа, запрещающего привлекать к суду за ведоводство при наличии столь слабых доказательств. Привратности войны лишили Кеплера средств к существованию. И до конца жизни он презирал выпрашивать денег и покровительства. Он составлял гороскопы для герцога Валленштейна, как делал это для Рудольфа II, и свои последние годы провёл в подвластном Валленштейну селезском городе Загане, ныне Жагонь, Польша. Эпитафия, которую он сам себе сочинил, гласила: Я измерял небеса. Теперь я измеряю тени. К небу прикован был разум, к земле останки. В оригинале Mensus eram celus nunne terrem metios umbras. Mens caelestet erit corporis umbra iacet. Но тридцатилетняя война не оставила следа от его могилы. Если бы в наши дни была установлена мемориальная доска, то, отдавая дань мужеству учёного, на ней следовало бы написать: Он предпочёл суровую истину любимейшим своим иллюзиям. Иоганн Кеплер верил, что наступит такой день, когда исследователи, неубоявшиеся громадных просторов космоса, отправятся в небо на кораблях с парусами, приспособленными к небесным ветрам. И сегодня эти исследователи, люди и автоматы, в своих путешествиях через необозримые космические пространства используют в качестве безотказного руководства три закона движения планет, которые Кеплер вывел в течение жизни. полны тяжёлых трудов и поразительных открытий.